Глава 14. По-моему, Бродский был единственным человеком, которого Сергей боялся. В этом нет ничего удивительного, его все боялись. Когда у нас на радио возникала необходимость позвонить Бродскому, все смотрели на Сергея, и он, налившись краской, долго собирался с духом, прежде чем набрать номер. Иногда такие звонки заканчивались экстравагантно. На вопросы Бродский отвечал совершенно непредсказуемым образом. Когда его попросили прокомментировать приговор Салману Ружди, он сказал, что в ответ на угрозу одному из своих членов пен-клуб должен потребовать голову Аэталы, проверить, что у него под челмой. Перед Бродским Сергей благоговел. Давлатов говорил о нем. Он не первый, он, к сожалению, единственный. Только после его смерти на Парнасе стало тесно. Бродский был нашим оправданием перед временем и собой. «Я думаю», — писал Давлатов. Наше гнусное поколение, как и поколение Лермонтова, уцелеет, потому что среди нас есть художники такого масштаба, как Бродский. Надо сказать, что еще задолго до того, как появилась профессия «друг Бродского», близость к нему сводила с ума. Иногда буквально. Бродский тут был абсолютно ни при чем. Сознанием дела Сергей писал. Иосиф — единственный влиятельный русский на Западе, который явно много и результативно помогает людям. Особенно отзывчивым Бродский казался по сравнению с игнорировавшим эмиграцию Солженицыным. На моей памяти Александр Исаевич поощрил только одного автора, некоего Орешкина, искавшего истоки славянского племени в Древнем Египте. Среди прочего, Орешкин утверждал, что «это русские, сами заявляют о своем происхождении, это русские». Бродский же раздавал молодым авторам отзывы с щедростью, понять которую помогает одно его высказывание. Меня настолько не интересуют чужие стихи, что уж лучше я скажу что-нибудь хорошее. Бродский, читавший все книги Довлатова, да еще в один присест, ценил Сергея больше других. Что не мешало Довлатову тщательно готовиться к каждой их встрече. Когда Бродский после очередного инфаркта пытался перейти на сигареты полегче, Довлатов принес ему пачку парламента. Вредных смол в них было меньше одного миллиграмма, о чем и было написано на пачке «less than one». Именно так называлось знаменитое английское эссе Бродского. Этому названию в русском переводе не нашлось достойного эквивалента. С Бродским у Довлатова, казалось бы, мало общего. Сергей и не сравнивал. Бродский был по ту сторону. Принеся нам только что напечатанную «Зимнюю эклогу», Довлатов торжественно заявил, что она исчерпывает его представление о современной литературе. Когда Сергей бывал в гостях — Лена определяла степень его участия в застолье по тому, декламирует ли он тщетно Драхму во рту твоем, ищет угрюмый хоро. Отвечая на выпад одного городского сумасшедшего, Давлатов писал, «Он завидует Бродскому и правильно делает. Я тоже завидую Бродскому». Дороже искусства Давлатову была личность Бродского. Сергей поражался его абсолютным бесстрашием. Свидетель и жертва обычных советских гадостей, Давлатов всегда отмечал, что именно Бродский в отношениях с властью вел себя с безукоризненным достоинством. Еще важнее было мужество другого свойства. Бродский сознательно и решительно избегал протаренных путей, включая те, которые сам проложил, ибо сильнее страха и догмы человека сгибает чужая мысль или пример. Сергей завидовал не Бродскому, а его свободе. Давлатов мечтал быть самим собой и знал, чего это стоит. Без устали, как мантру он повторял. «Хочу быть учеником своих идей. Я уважаю философию, — писал Сергей, — и обещаю когда-то над всем этим серьезно задуматься, но лишь после того, как обрету элементарную житейскую свободу и раскованность, свободу от чужого мнения, свободу от трафаретов, навязанных большинством». Больше многого другого, Довлатову нравилось в Америке, что тут каждый одевается так, как ему хочется. Демократия, конечно, дает отдельному человеку развернуться. Но каждому человеку. И этим излечивает личность, как говорил тот же Бродский, от комплекса исключительности. Автономность и самодостаточность не исключают, а подразумевают затерянность в пейзаже. Демократия, как болото, все равняет собой. С Бродским Довлатова объединяла органичность, с которой они вписывались в этот горизонтальный пейзаж. Почти ровесники, они принадлежали к поколению, которое осознанно выбрало себе в качестве адреса обочину. Ценя превыше всего свободу, как от потребности попадать в зависимость, так и от желания навязывать ее другим, Бродский и Довлатов превратили изгнание в точку зрения, отчуждение в стиль, одиночество в свободу.